Глава 16. Истребитель невидимок против летающих этажак. В начале этой книги я приводил слова Джеффа Безоса, что когда-нибудь Amazon потерпит крах. Трудно себе представить, что такая могущественная, богатая и умная компания, как Amazon, может зайти в тупик, не говоря уже о крахе. И всё же было бы глупо не согласиться с одним из самых здравомыслящих капиталистов в истории. Да, Безос невероятно прав. Однажды какой-нибудь выскочка найдёт более эффективный, дешёвый и быстрый способ продаж в интернете или разработает новую технологию, которая разрушит облачный бизнес Amazon. Возможно, вторжение Безоса в сектор здравоохранения и финансов втянет компанию в затяжную войну, которая истощит её силы и оставит издыхать на поле боя. Однако всё это вряд ли имеет значение, потому что даже если представить, что Amazon исчезнет, самый богатый человек породил безэкономику. Новый способ ведения бизнеса, который активно распространяется по всему миру и влечёт за собой глубокие последствия, и этот процесс не остановится даже после ухода с арены самого Безоса и Амазона. Безаномика гремучий коктейль из одержимости клиентами, безумных инноваций и долгосрочного мышления, приводимый в действие беспощадным маховиком искусственного интеллекта. Это бизнес-модель 21 века, и она коренным образом меняет нашу жизнь. По сравнению с традиционным бизнесом, Amazon это истребитель невидимка F-22 Raptor в воздушной схватке с бипланом времён Первой мировой войны. Несмотря на огромную популярность темы искусственного интеллекта, это первая компания, которая интегрировала машинное обучение в свою ДНК. Amazon начинала как технологическая компания, а не как продавец книг, и продолжает применять свою смекалку в самых разных отраслях. Управляемый данными механизм продаж думает, учится на своих ошибках и совершенствуется, неустанно повторяя этот цикл в реальном времени, а компьютеры уже способны принимать больше бизнес-решений, чем люди. Безос создал самую умную компанию в мире, и она становится все умнее. Мир бизнеса, в конце концов, разделится на два лагеря. Тех, кто внедряет свою собственную версию без аномики, и тех, кто этого не делает. Алфабет, Фейсбук, Нетфликс, Алибаба — JD.com и Tencent, превратились в огромные могущественные компании благодаря способности собирать и анализировать данные и продолжают применять приобретенные знания, чтобы становиться еще умнее и повышать свою привлекательность для клиентов. В стремлении развивать технологии искусственного интеллекта, такие как распознавание речи и лиц, интернет вещей и робототехника, они создают бизнес-модели, которые сокрушат традиционные предприятия, не способные адаптироваться к новым условиям. А появление технологии 5G, которая придёт на смену современным цифровым сетям, только увеличит разрыв. Эксперты предсказывают, что интернет следующего поколения будет в 100 раз быстрее, чем нынешний. В сети 5G двухчасовой фильм можно будет загрузить за считанные секунды. Для традиционных компаний адаптация к новому миру не сводится лишь к найму нескольких специалистов по обработке и анализу данных для работы на привычных для них проектах. Тем, кто захочет последовать принципам безономики, необходимо будет полностью изменить свою модель. Наглядный пример то, как Nike использовала искусственный интеллект и большие данные для интеграции онлайн-покупок со своими экспериментальными магазинами. Даже малому бизнесу стоит начать внедрять принципы безономики, если он хочет выжить. Хороший пример Stitch Fix создала свой онлайн-сервис продажи женской одежды на базе умных алгоритмов, которые определяют Какой одежде отдают предпочтение её клиентки. Влияние безаномии на общество столь же велико. Некоторые техногиганты сеют раздор с помощью фейковых новостей, вмешиваются в выборы и нарушают неприкосновенность частной жизни. Как выразился генеральный директор Apple Тим Кук: "Если вы построили фабрику хаоса, вы не можете избежать ответственности за этот хаос". Разрыв в уровне благосостояния людей во всём мире стал настолько огромным, Что американские и европейские политики начали обвинять в этом Amazon и другие крупные технологические компании. Эти машины по созданию богатства столь эффективно приумножают капиталы своих руководителей и акционеров, что, вероятно, вызовут рост общественного возмущения и станут лёгкой мишенью для регуляторов. Возможно, некоторые даже будут распущены. Дело не в том, нарушает Amazon действующее антимонопольное законодательство или нет. Как показывает история, закон можно трактовать исходя из желаний правящей власти, так что вполне возможно, что для Amazon и других техногигантов настанет час регуляторной расплаты. Предвестником этого можно считать принятый в Индии в 2018 году закон, нацеленный на стимулирование конкуренции и запрещающий крупным розничным торговцам, таким как Amazon и Walmart Продавать собственные товары на своих сайтах. Может ли этот шаг вдохновить другие страны на аналогичные действия? Большее беспокойство вызывает влияние, которое Amazon и другие технологические компании, использующие искусственный интеллект, окажут на рынок труда. Во всём мире сокращение рабочих мест будет носить массовый характер, при этом создание новых не компенсирует потери, что потребует государственного вмешательства в процесс профессиональной переподготовки. обеспечение минимальной заработной платы и, возможно, даже внедрение безусловного базового дохода. Ключевой вопрос, стоящий перед обществом: стоит ли платить такую цену за удобство, которое Amazon и ей подобные обеспечивают для своих клиентов в ритейле, поисковых системах, медиаиндустрии, а вскоре предоставят и в других отраслях, таких как здравоохранение и финансы. Пока что ответ утвердительный, поскольку эти гиганты продолжают расти быстрыми темпами. В конце концов людям нравится то, что они предлагают. Так что придётся к этому привыкнуть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Amazon никуда не исчезнет, а маховик искусственного интеллекта без аномии будет всё быстрее набирать обороты.